Спокойной ночи, господа. Пойду задам своей лошади вторую порцию корма. Я сознался в своей вине. Я просил вас извинения и прощения. Вы ничего не ответили? Неужели вы на меня не сердитесь? Если я тебя когда-нибудь найду, когда я не буду нужен моим девочкам, я тебе тогда скажу словечко два. «Можешь быть уверен, наш разговор долго не протянется!» И догобер медленно повернулся спиной к Мороку. И тот сразу ретировался со двора. А солдат направился в одну из многочисленных конюшен гостиницы, где увидел своего коня весьма испуганным и не отвечающего на призывы хозяина. «Ну-ну, <звы> старина весельчак, что это с тобой?» «Ты что, тоже струсил, как и твой хозяин, только что в двух шагах от дуэли?» «Ты что, ты боишься чего-то?» «А ведь ты никогда трусом не бывал!» Несмотря на слова и ласковые поглаживания хозяина, лошадь продолжала проявлять все признаки ужаса. Приблизив свою морду к руке Габера, обнюхивала ее, глубоко втягивая воздух, как будто сомневаясь, хозяин ли это был. «Ну вот!» Ты уж даже меня не узнаешь. Несомненно, здесь происходит что-то необыкновенное. Дагабер вмиг догадался, в чем дело, как только услышал этот страшный рев. А весельчак порвал повод и выскочил из конюшни во двор. Дагабер хотел было выбежать из конюшни ловить его, но к нему подошел конюх и сказал. Прямо беда с этим зверинцем. Черные кони и предсказатели привыкли к этим рыкам. Иногда сами гляди хрипят и пор пор пор порыкивают. А с приезжими одна морока. Ну-ну-ну, милейший, У вас не найдется где-нибудь отдельного стойла. Стойла! Ну да. Как? Вон напротив сарайчик, видите? Где может разместиться только одна. Один. Одно. Нет, одна лошадь. Да, да, да, да, вижу. Вот ведите своего коня туда, он уже вроде бы успокоился. Старый солдат тотчас последовал совету конюха и разместил весельчака со всеми удобствами в отдельном сарае. Совершенно успокоившись, солдат закрыл двери конюшни и заторопился к ужину, так как совесть его начинала уже мучить, что он так надолго оставил своих сирот одних.